Глава вторая. Я не знаю, как у вас, а у нас в Неаполе бабы в Опале дают и рожают в Неаполе русские народные частушки. Не надо, чтоб люди так сильно друг друга любили. Пусть у за свободнее будут, чтоб можно их было стянуть и ослабить. А так вот, как я эту федру люблю. Любить это тяжкое бремя. Еврипид. Марина проводила мужскую фигуру задумчивым взглядом. муж, значит, она заняла место исчезнувшей принцессы, и теперь у неё, Марины. Внезапно появился муж. Она не рассказала этому непонятному человеку о сцене перед алтарём, посчитала, что такая информация может всегда пригодиться. Но вот только ситуация от такого умолчания понятнее не стала. Куда подевалась Марианна? Отправилась на место Марины на землю, умерла и исчезла. Затаилось внутри тела, прочитанная гора фэнтези ответ на этот вопрос не давала. При этом существовал ещё один довольно актуальный вопрос: как себя вести в непривычной эпохе с людьми, которых видишь первый раз? Ведь существовал же какой-то этикет, да и манера обращения. Тело Марины начало подавать признаки жизни. Сесть получилось со второго раза. Держась за резной столбик кровати, Марина кое-как поднялась. Перед глазами всё плыло. Сама она пошатывалась. За придверье, легко сказать, сначала до этой двери нужно каким-то образом дойти. Ноги казались ватными и подгибались при каждом движении. Руки тряслись, как у завзятого пьяницы. Но порадовавшись, что неизвестная Марианна не поскупилась на мебель в просторной комнате, Марина цепляясь за всё подряд, всё же задвинула защёлку на двери и привалилась без сил к стене. Осталась мелочь, кое-как дойти до туалета. Небольшая дверка на противоположной стене открывалась внутрь и прятала за собой огромный железный чан и дырку в полу. «Сервис, блин!» пробормотала расстроена Марина. «Это к ванну придётся принимать исключительно со служанками или с мужем». При мысли о последнем Марину передёрнула, видеть лишний раз его злобное уродливое лицо совершенно не хотелось. И вернувшись в комнату, Марина подошла к окну. Судя по высоте, второй-третий этаж. Чужой мир. И как здесь жить? Да и вообще, долго ли предстоит тут жить? При мысли об оставшихся на земле родных на глаза навернулись слёзы. И ведья обязательно полицию вызовет, едва приедет и увидит, что сестры нет дома. Ира начнёт подружек общих обзванивать, и ни один, ни другая даже не догадаются, что все вместе они могут уже не собраться. Марина в очередной раз хлюпнула носом, раздражённо вытерла глаза рукавом и удивлённо уставилась на узорчатую вышивку на тонкой ткани платья. На рукаве сверкали и переливались всеми цветами радуги фигурки незнакомых птиц и животных. «Что об вас?» – потрясённо выдохнула Марина. «Магия!» В дверь постучали, затем послышалось «Ваше Высочество, позвольте войти, мне нужно осмотреть вас». Прозвучали слова двусмысленно, хоть и сказаны были официальным тоном «Никого, кроме меня, не пускай». Вспомнила Марина слова мужа и решительно направилась к двери. Нашелся командир, будет он ей указывать, как жить и что делать. Идти было тяжело, но хотя бы ноги слушались, и то радовало». Защёлка отодвинулась, и в спальне появился красавец мужчина, то ли фотомодель, то ли звезда местного плейбоя. Высокий, Марина, явно с мускулами, с мужественными чертами лица, с шальными карими глазами и чёрными волосами, забранными в хвост. Незнакомец шагнул в комнату, закрыл за собой дверь и по-хозяйски обнял Марину. "Ну здравствуй, милая", мурлыкнул он. "Я скучал". Детство Марины прошло среди мальчишек. Всё же старший брат и отец военный. От этого никуда не деться. А значит и её и Иру воспитывали по-мужски. Мать школьная учительница, постоянно была занята тетрадями и знаниями других детей, а на собственных внимание практически не обращала. А потому Марина с малолетства была обучена разным приёмам, которые очень часто помогали ей в жизни. Вот и сейчас всего одно резкое движение коленом, и непонятный наглый альфа-самец, не пришедшийся Марине по душе, скрючился на полу, шипя сквозь зубы оскорбление и прикрывая самую дорогую часть тела. «В следующий раз оторву», — равнодушно сообщила Марина, отходя от гостя. «Убью», — процедил сквозь зубы тот. «Меня?» — уточнила ничуть не испугавшись Марина. В ответ русский мат. Ядрёный, сочный, такой, о котором в присутствии Марины никто никогда не говорил. "Так ты тоже попаданец?" заинтригованно уточнила она. "Россия или СНГ? Ты вообще кто?" наконец-то разогнался незнакомец. "И где Марианна?" "Ах, вот кого он решил полапать," запоздало догадалась Марина. "Понятия не имею, где принцесса. Меня зовут Марина, 23 года, Россия," представилась она. А ты? Сергей, оттуда же, фыркнул мужчина. Драться зачем? Не люблю слишком наглых незнакомцев. Пожала плечами Марина. Её обожгли грозным взглядом. Сергей с трудом доковылял до кресла, сел и вытянул ноги. Марина, недолго думая, уселась на кровать. Теперь они могли смотреть в глаза друг друга. Так зачем ты пришёл? Принцесса вроде уже замужняя женщина. Сергей хмыкнул. Сто пудов у тебя ни разу не было серьёзных отношений, иначе ты не задавала бы такие глупые вопросы. Замужье? И что? Её мужу даже ни дела нет, а мы с её высочеством неплохо проводили время вместе. Ясно, ничуть не смутилась Марина. Сплошной разврат. Ты тоже в чё-то тело перенёсся. Сергей качнул головой. В своём сюда попал. Сначала как и ты сообразить не мог, где очутился и как отсюда выбраться. Шутка ли? В 27 вдруг узнать, что есть другая реальность. Потом неделю пил и баптр. В общем, ты поняла. Но ничего, уже 3 года живу тут. Привык и мучиством кое-каким обзавёлся. Намекаешь на то, что я привыкнула. Нахмурилась Марина. А куда ты денешься? Пожал плечами Сергей. Нас с тобой никто не спрашивает. У тебя скоро истерики начнутся, так что не удивляйся. Слышал я о переселении душ. Не всегда добровольно. Та ещё радость. В смысле, откат пойдёт. Ну, вроде того. Марианна была избалованной и крикливой, так что никто не удивится, когда ты посуду бить начнёшь. Марина закатила глаза. Какая прелесть! Мало того, что понятия не имею, куда попала и как себя вести, так ещё и хозяйка тела истеричка. Ей можно, она принцесса, ухмыльнулся Сергей. Насчёт того, куда попала, Мир не знаю, а государство Латия. Век тут примерно 18-й, начало 19-го, если сравнивать с землёй. Культура напоминает западную Европу того времени. На престоле сидит король. Его сын принц Ричард, наследник престола, ведди себя так, будто все тебе должны. Марианна не заморачивалась любовью к близким и уважением к ним. Сучка была эта ваша Марианна, проворчала Марина, не стесняясь в выражениях. Кстати, где она? Если ты попал сюда в своём теле, то я заняла её. А сознание, душа-то есть, полагаю, на земле, в твоём теле. На этот раз ругалась Марина от всей своей щедрой русской души. Опять же, без малейшего стеснения, Сергей с восхищением посмотрел на неё. Классная подборочка, даже я не всё знаю. Где слышал это? Места знать надо. Не чуть не смутилась Марина. Сергей. Серж «Здесь все меня зовут Серж». «Окей, ладно, пусть Серж», – кивнула Марина. «Делать мне что? Дальше имею в виду. Муж уже был тут, сказал в четырёх стенах сидеть, но я же взвою от безделья. Здесь тебе не современная Россия, не двадцать первый век с его практически полной вседозволенностью», – пожал плечами Серж. «Здесь дамы ведут хозяйство, сплетничают, танцуют на балах и зарядка выезжают на охоту». «Всё, никаких особых развлечений не предвидится». «Потрясающе!» – недовольно сморщила нос Марина. «Всегда мечтала попасть в патриархальный, магический мир. И брюки тоже носят только мужчины». Она с намёком посмотрела на белоснежную рубашку и чёрные мужские брюки. «Увы!» – насмешливо хмыкнул Серж. «Максимум бриджи под юбку для верховой езды». «Гадство!» – тоскливо вздохнула Марина. «Марина!» А ты здесь кто? Какую должность занимаешь? Астролог я, серж поднялся. Самый крутой придворимак. После твоего мужа ты ела тогда давно, я или это тело? Марина и сама слышала звуки голодного желудка. Не помню уже. Тогда я пошёл, а ты вызывай служанок и обедай. Вечером что-то вроде бала. Тебе нужно на нём блистать. злорадно сообщив эту ужасную весть, серж вышел и негромко хлопнул дверью. Марина снова вздохнула. Гадство! Какое же всё это гадство! Полная несправедливость. А они с сестрой, между прочим, собирались на днях свадебное платье покупать. Не Марине, нет, Ире. Она через месяц замуж выходит и уже без любимой сестрёнки. Ещё раз хлюпнув носом, Марина мрачно пожелала сбежавшей Маряне какой-нибудь гадости. Вроде недельного поноса, и снова подошла к окну. Нет, всё же третий этаж. Вон в далике верхушки деревьев виднеются, практически вровень с окнами. Ну или деревья здесь настоящие великаны. Как эта дура вообще на обмен душами решилась? И главное, кто ей подсказал жертву? Почему именно Ина Мирянка? Нашла бы себе зашуганную служанку, в неё и переселилась бы. За одну спесь свою поумерила бы, когда полы мыть начала. Нет же, нужно было испортить незнакомому человеку жизнь. С такими мыслями Марина внимательно огляделась. Для вызова прислуги подходил только колокольчик, привязанный к вмурованному в стену кожаному шнуру. Слабо представляя, как работает эта простенькая конструкция, Марина сильно дёрнула за язычок колокольчика, но звона не услышала. Усевшись на постель, она угрюмо уставилась на картину, висевшую на стене напротив. Весёлые, практически счастливые пастух с пастушкой у зля таравец на фоне огромного мрачного замка смотрелись сюрреалистично. В дверне громко постучали. Затем в комнату осторожно заглянула знакомая кудрявая головка. Вызывали госпожа. Принеси обед, приказала Марина, надеясь, что правильно сформулировала своё желание. Головка исчезла. Дверь закрылась.